только утром как бы раннюю обедню не проспать. Кто не знает мирных длинных улиц с низенькими домиками по сторонам, шаткими дощатыми тротуарами, по которым спешит утром Иван Иванович в присутствии, согнувшись с портфелем под мышкой. В синей запаске с голыми икрами, с колеблющимся коромыслом на плечах проходят черноглазые Устине за водой. Как ни рано,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 что у Манички чрезвычайно строптивый характер, и она – горе всей семьи. Папа, прокурор, высокий с седыми бакинами и длинными вставными зубами, часто наказывал Маничку, дабы исправить ее характер. Папа не скрывал, что он наказывает Маничку. Он знал, что и председатель наказывает своего Володю, и что все отцы вообще наказывают своих детей, а главная забота папа – быть совершенно как все. Мама — другое дело. Полное, мягкое, доброе, вечно в хлопотах и заботе о маленьких детях. Она даже редко выговаривала манички. Мама часто думала с горестью и страхом о том, что она, кажется, совершенно не любит маничку. Она считала это великим грехом и раз даже призналась священнику на исповеди. Он, однако, ей простил, только посоветовал больше молиться Богу и говеть аккуратно каждый год. Чем старше становилась Манечка, тем яснее видели все, что она – истинное горе семьи. Лениво, как черт. Пробовали в прогимназию отдать. Куда там? Кроме единицы двоек ничего не получала. И на второй год ее исключили. Наняли учительницу. Учительница отказалась. Папа сам вышел, спрашивал, от чего? «У вашей дочери», – говорит учительница.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 о себе думаешь боишься всего а как же не бояться барышни человек предполагает а бог располагает все под богом ходим ты думаешь так ан бог ты иначе рассудит ты отложишь потом мол спасусь успею а тут заболеешь да помрешь без покаяния а там на страшном то судилище и пойдешь в огонь вечный это ват? а ты в рай хочешь анфиса кто ж тебе враг барышни ведь это уж известно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 Все мы в руке Божьей, все мы рабы Богу послушны, и слава ему во веки веков. Ты говоришь нельзя? спросила Маничка равнодушно. Ты думаешь, что никак нельзя? Часть третья. Маничка прочла немного книг, почти не умела писать, и все свои сведения о жизни, о других городах, о Петербурге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 угрюмо сказала Маничка: «Люблю всех, как люблю себя. Надо, чтобы у всех было то, что есть у меня, а больше никак не люблю. Если кому-нибудь надо есть, дам ему, как себе дам, чтобы не умереть с голоду. Умирать нарочно не надо. Это уж значит опять бояться, жизни бояться». Маничка повторяла это все монотонно и неохотно. Точно все слова она давно знала наизусть.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 надо все папа рассказать решила мама ты какая то чудная пусть он все рассудит это невозможно папа прокурор долго не мог понять о чем ему толкуют наконец он расхохотался и отправился к маничке входя он принял строгий вид потому что хотя и смешно однако в девочке блашей капризы не следует оставлять без внимания папа в одни своей молодости читал книги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 Впрочем, прошу тебя бросить это все. Я требую, слышишь? Я приказываю. Я не могу бросить. Папа вдруг рассверепел, хотел что-то сказать, но не нашел слов. Взглянув на Маничку, он притих и повторив еще раз менее уверенным голосом «А я требую», съежился и вышел из комнаты.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 когда видела, что ее решительно не понимают, прибавляла. «На богомоле мне надо идти». Многие в городе были уверены, что у Манички тихое помешательство. Этот слух дошел до папа и оскорбил его до глубины души. Он позвал Маничку, кричал, бронился, убеждал и приказывал. Маничка упорно молчала. Каждый вечер приходила мама, плакала и умоляла Маничку пожалеть их, не позорить.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 которые она не утирала. — Божья воля, матушка! — проговорила Анфиса, вздохнув. — Главное, конечно, что без покаяния скончалась она. Ну, до молитвенников за нее много. И мое такое суждение, матушка, что барышни не совсем в своем рассудке были. Я их никогда понять не могла, сколько не допытывалась. — Расскажи мне все про нее, Анфисушка! — сказала мама каким-то странным, точно чужим голосом.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 Я барышню ни на день не оставляла, хоть она меня вовсе и не удерживала. Но я думала, что ж, потружусь для Бога. И ходила я по святым местам для Бога. А для чего барышня ходила, я не знаю. Много настранец порой вместе ходила, и все ее заблаженненькую считали. Придем это мы к святыне. Ну, сейчас в церковь, конечно, к мощам или к иконе приложиться, а она нет. Мы у обедни, а она на лугу.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 покрыла его слова. Костяков был очень доволен своей речью.